Глава 43. Ноа. «Мне было страшно от того, как быстро всё развивается. После истории с Дэном влюблённость не входила в мои планы. Однако я была влюблена. Влюблена в своего сводного брата, о котором ещё совсем недавно думала, что он последний человек, с которым у меня могут возникнуть отношения. Может быть, всё было бы проще, если бы я влюбилась в такого парня, как Марио. Но я знала, что у меня не получится». С тех пор, как я сказала ему, что мы просто друзья, он больше не объявлялся. Было ясно, что он не слишком заинтересован в дружбе. С Ником же, несмотря на то, что все развивалось очень противоречиво, я чувствовала себя удивительно хорошо, так что жаловаться мне было не на что. Меня пугало страстное желание, которое я испытывала к нему. Во время наших разлук мое сердце страдало, и это тоже очень волновало меня. Я не могла сдерживать дрожь в ногах, когда видела его». Если бы не письма с угрозами, то я была бы самым счастливым человеком на земле. Я понимала, что не смогу долго скрывать историю с письмами, но не хотела упоминать имя отца при матери. Она столько пережила от него, даже больше, чем я, и теперь, когда она была счастлива в браке, я не хотела погружать ее в эти воспоминания. Но что же мне делать? Мой отец в тюрьме, он не выйдет оттуда еще много лет. А значит, практически невозможно, чтобы он причинил мне хоть какой-то вред. Так что все это должно быть связано с рони Каким-то образом он узнал о моем ужасном прошлом и использовал его, чтобы напугать меня и ударить по больному месту. Вот почему я решила, что единственный человек, который может разобраться со всем этим, был Николас. В эту ночь после вечеринки, на которую мы впервые собирались как пара, я намеревалась рассказать ему все. Он, наверное, полезет на стенку и будет упрекать меня в том, что я не сказала ему раньше. Но я боялась его реакции, и еще больше боялась, что мафиози рони может с ним что-то сделать. Вот почему я тщательно скрывала свое тревожное настроение, пока мы ехали на вечеринку к друзьям Ника, и улыбнулась своей самой обворожительной улыбкой, когда он открыл дверцу, чтобы помочь мне выйти из машины. С тех пор, как мы начали встречаться, Николас, который еще совсем недавно утверждал, что женщины могут сами открывать себе двери и не нуждаются в сопровождении, уступил место настоящему джентльмену. Возможно, это было немного старомодно, Но мне нравилось, что он ведёт себя так только со мной и больше ни с кем. «Я уже говорил тебе, что мне будет трудно держать руки подальше от тебя сегодня вечером», спросил он, прижав меня на минутку к пассажирской двери. На улице было довольно прохладно, и обтягивающее чёрное платье, которое я надела, было не совсем по погоде. Я осмотрела на него, восхищаясь его светлыми глазами, обрамлёнными длинными чёрными ресницами, и таяла от таящихся в них теплоты и желания. Николас слейстер живое воплощение модели Кельвина Кляйна, теперь был весь мой. «Ну, тебе придется», — ответила я, сцепив руки у него на шее и теребя его волосы. Трудно было удержаться от прикосновений к нему. «Ты же знаешь, что все будут смотреть на нас, да?» «Так они узнают, что ты моя», — сказал он, наклонившись и целуя меня в губы. После этого поцелуя я совсем потеряла ход своих мыслей. Николас всегда брал на себя инициативу, когда дело доходило до поцелуев, И это сводило меня с ума. Он медленно открывал мои губы своими. Его язык проник в мой рот. Его движения были медленными и сексуальными, не имеющими ничего общего с тем, как мы целовались в последнее время, безудержно, едва дыша. Этот поцелуй совсем растопил меня. «Поехали домой», — предложил он, отстранившись на секунду и посмотрев мне в глаза. В них отражалось такое желание, что от уличной прохлады не осталось и следа. Мне стало жарко. Я улыбнулась. «Дома родители», — сказала я печаленно. «На прошлой неделе у нас почти не было возможности побыть вместе. Мама глаз с меня не спускала. Все время хотела то поговорить, то просто посидеть рядом. А Уильяму неожиданно потребовалась помощь Ника в офисе почти на полный рабочий день. Казалось, что они сговорились». Не отрываясь от моих губ, Николас произнес. «Я должен найти себе квартиру и переехать». Я опешила от этой новости. «Что?» — спросила я, отстраняясь от его губ. Он пристально смотрел на меня. «Я думаю об этом уже несколько недель. Я уже взрослый, и на то, что я зарабатываю в адвокатском бюро, могу позволить себе снять что-нибудь приличное. Тогда нам не пришлось бы думать каждый раз, дома родители или нет», — сказал он, ища поддержки в моих глазах. Переезд Николаса был бы очень правильным решением. Жить под одной крышей с родителями неудобно, Но мысль о том, что его не будет рядом со мной каждое утро, и что я не смогу видеть его перед сном, причиняла мне боль и страх. Я чувствовала себя в безопасности рядом с ним, особенно в последнее время, после угроз рони «Я не хочу, чтобы ты уезжал», — заявила я. Он внимательно за мной наблюдал. «Хочешь, чтобы мы все время прятались, не имея возможности прикасаться друг к другу?» — спросил он, выводя пальцем круги на моей спине. «Мой отец знает о нас. Он не станет препятствовать тому, чтобы я съехал. Мы бы забыли все эти глупости про сводных братьев и сестер. Даже твоя мать приняла бы это». Я притянула его к себе, прервав. «Я знаю, но не сейчас. Не делай этого пока. Я не хочу, чтобы ты сейчас уезжал», — повторяла я с отчаянием. Несколько секунд он смотрел на меня, сдвинув брови. «Что с тобой, Ноа?» — спросил он, посмотрев на меня так, как будто понимал, что я от него что-то скрываю. Я покачала головой и заставила себя улыбнуться. «Ничего, ничего, я в порядке, мне просто хорошо, когда ты дома, только и всего», ответила я. Он прижал меня к себе и поцеловал в макушку. «И мне тоже. Не волнуйся, мы еще поговорим об этом». Заключил он, отстраняясь от меня и взяв меня за руку. «Пойдем, а то ты совсем замерзнешь». Я кивнула, и мы вместе вошли в переполненный дом. Свет был приглушен и переливался разноцветными огнями. Вскоре мы нашли Джену и Леона. Ник не отпускал мою руку и повел меня на кухню, где было немного спокойнее. Несколько ребят играли с шариками от пинг-понга, бросая их в пивные бокалы. И он с Ником тут же к ним присоединились. Джена была счастлива, что мы вместе. И впервые за долгое время я почувствовала себя действительно среди друзей. Я знала уже почти всех в этой компании. И хотя некоторые все еще из-под смотрели на меня из-за того, что произошло на гонках, большинство из них, кажется, уже принимали меня за свою Ночь была замечательной. И я почти ничего не пила. Я уже перестала пить и чувствовала себя спокойно и в безопасности и рядом с Ником. Уже больше недели я не получала никаких писем. Я хотела посмотреть время на телефоне, но обнаружила, что его нет в сумке. Скорее всего, я уронила его, когда выходила из машины. Я вышла на улицу, из дома доносилась музыка. Я поискала телефон у машины в траве, но ничего не нашла и решила вернуться в дом, чтобы попросить у Ника ключи от машины и поискать телефон внутри. И вдруг я почувствовала чей-то взгляд. Кто-то был рядом. Страх сковал мое тело. Я обернулась, но никого не увидела, и уже собиралась двинуться обратно, как вдруг кто-то шагнул из темноты мне навстречу. Это был рони «Куда ты так торопишься, красавица?» — спросил он с отвратительной улыбочкой. Я становилась готова закричать. «Я не знаю, чего ты хочешь, рони но если ты приблизишься ко мне, я заору», предупредила я, чувствуя, что голос у меня дрожит. «Кое-кто хочет увидеться с тобой, Ноа, ты же не откажешь ему», сказал он, по-прежнему мерзко улыбаясь. «Ты получала письма от него, не так ли?» добавил он, шагнув вперед. Я повернулась назад и почувствовала, как пара рук схватила меня сзади, а другая пара зажала мне рот, прежде чем я смогла издать хоть звук. «Я советовал бы тебе вести себя прилично», сказал рони подходя ко мне, в то время как двое парней крепко держали меня. «Твой отец ждёт тебя, и мы оба знаем, что он человек нетерпеливый», сказал он, улыбаясь и делая знак тем, кто держал меня сзади. Я почувствовала, что меня поднимают, зажимая рот ещё сильнее, чтобы я не закричала. Я дёрнулась, пытаясь освободиться, но это было бесполезно. Последнее, что я запомнила до того, как они посадили меня на заднее сиденье машины и заткнули рот мокрой, вонючей тряпкой, было лицо моего отца, отца, который чуть не убил меня однажды.